конь Калигулы. В этот момент произошло то, о чем долго ходили всякие легенды. В коридоре раздался оглушительный топот, шум и крики сторожа Макеевича «Стой! Куда те?» Патруль троглодитов у дверей вдруг раздался в стороны и в класс галопом влетел на комиссаровой лошади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 Возьмутся как следует за учением. Потом Степка сказал с лошади маленькую речь. Она посвящалась прозвищу выгнанного историка. «Эм-ве», -э, говорил Степка, — «это по-французски все равно, что наш твердый знак». Пишется, а не читается. Так, пришей кобыли хвост. При этом Степка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 Немножко сознательности. Товарищи, близость фронта заставляет город перейти на военное положение. Помещение школы необходимо штабу 4-й армии. Товарищи, борьков, распорядитесь, очистить завтра. Стало совсем тихо. И вдруг лошадь комиссара громко втянула в себя в воздух, И нежно заржала. У подъезда ей отвесили кони четвертой армии.